Глава четырнадцатая. Ультиматум. «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок». Эрнест Химангуэй. «В командном центре царила суета, люди сновали с бумагами в руках, а зал операторов был полностью занят. Шел активный обмен информацией с нашими посольствами, торговыми представительствами, агентами, с людьми, симпатизирующими нам». Буквально через пару минут в мой стеклянный кабинет, расположенный в центре этого управляемого хаоса, зашел Деникин. Ваше Величество, Германия напала на Российскую Федерацию. На всем протяжении границы немецкие войска и их союзники вторглись на территорию России. Пока все это происходит согласно плану Барбароса. Перед самым нападением был произведен авианалет на все аэродромы и укрепления первой линии. Если коммунисты последовали нашим рекомендациям, то потери должны быть незначительные. Наши наблюдатели доложили, что англичане могли подписать временное перемирие с Германией, так как те сняли большую часть самолетов с западных рубежей и в спешном порядке перебрасывают их на Восточный фронт. Если это подтвердится, то у Российской Федерации могут возникнуть серьезные проблемы в борьбе за воздушное господство. Агентура из Испании докладывает, что идет подготовка к переброске десяти дивизий, и если мы предполагали, что это делается для усиления армии в Северной Африке, то теперь получена точная информация, передислокация происходит на Восточный фронт. Вместе с этим похожая информация происходит по всем союзным государствам. Вчера через Суэцкий канал прошел большой конвой из Японии. На кораблях, по данным визуального наблюдения, большое количество мужчин в гражданской одежде, но с военной выправкой. Если предположить, что на кораблях плывут военные, то речь может идти о 80 тысячах человек. Согласно договору на пользование советским каналом, досматривать суда из Германии и Японии мы не можем. Перед этим неделю назад прошли подобные корабли, но малой численностью. Можно предположить, что Япония перебрасывает 100-тысячный контингент для войны на Восточном фронте. В то же время из Северной Америки направляются наемники для участия в военной кампании стран-союзников Германии. Речь, возможно, идет о 15 тысячах человек. Согласно первичному анализу, План «Барбаросса» в последнее время был доработан, и против Российской Федерации выступает более крупная группировка войск. Примерное число войск на этом направлении может быть больше на полмиллиона человек. Самолетов может быть больше на 20-30%. Количество военной техники, согласно графику движения поездов и полученным разведданным, может существенно увеличиться. Данные пока не подтвержденные, но речь может идти о 600 легких танках, 500 бронемашин и около 400 орудий. Это намного превышает все наши прогнозы. Есть все данные предполагать, что как минимум между Великобританией и Германией существуют договоренности о перемирии, а возможно речь идет вообще о прекращении военных действий. Если они передали сведения о нашей договоренности немцам, то те могли доработать план, посчитав количество войск недостаточным. В пользу этого говорит и тройкратный перенос даты начала войны. Если все данные подтвердятся у коммунистов не хватит оружия и боеприпасов, чтобы оперативно вооружить ополчение и обучить его. Значит, нужно подготовить дополнительную помощь. Что там у нас осталось на складах, не соответствующее нашей концепции развития армии? Есть около 200 старых корабельных орудий среднего калибра с запасом снарядов. Около 150 тысяч винтовок Мосина с патронами. Около 200 ручных пулеметов первой партии, очень тяжелых и неудобных. Но их можно использовать как стационарные. Сорок зенитных орудий старого образца под нестандартный калибр с небольшим количеством боеприпасов, старые револьверы около пятидесяти тысяч штук с боезапасом, комплект обмундирования на сто тысяч человек под стандартно наемников, ну и по мелочи. сапоги, ремни, портупеи, ложки, фляги, полевые кухни первого поколения. Ответил Деникин. Тогда готовьте срочно список и готовьте к отправке в Крым. Транспортные корабли обеспечьте воздушным прикрытием в достаточном количестве и договоритесь с принимающей стороной о предоставлении для них аэродромов. Подготовьте также большой комплект сухпайков для 100-тысячной армии сроком на 10 дней и отправьте следующим рейсом. Список всего, что мы отправляем, отправьте по прямой линии прямо в Кремль, вместе с новыми разведданными, с указанием того, что данные до конца не проверены. Возможно, их агентура сможет их подтвердить. Организуйте встречу с послом Великобритании. Мне нужно понимать, что они задумали. Если они договорились с Германией, нас ждут большие неприятности, так как это нарушает все наши планы. Проверьте, что там с нашей агентурой в Лондоне. Может, они уже давно раскрыты и нам сливают дезинформацию. Разрешите задействовать спящих агентов? Да, пришло время выложить все карты на стол, а то, мне кажется, нас уже переиграли. Какая информация поступает от агентуры в руководстве Третьего Рейха, спросил я. Поступление информации идет с задержкой в 2-3 дня. Это связано со сложностью работы агентуры и постоянными проверками. В ближайшие дни мы получим всю интересующую информацию. Хорошо, идите договаривайтесь о встрече с послом, а я пока почитаю сводки», ответил я, отпуская начальника СБ. Читая сводки, я понял, что немцы обыграли нас. Практически все войска, которые они готовили для отправки в Северную Африку и в английские колонии, сейчас в спешном порядке грузились в железнодорожные вокзалы и отправлялись на Север и Восток Союза. И, судя по докладу, это только первая часть войск. Возможно, в ближайшее время будет еще одна переброска войск. Если англичане заключат мир с Германией, то это будет серьезным ударом, и справиться с Германией будет очень проблематично. Читая следующие доклады, я еще больше расстроился. Германия буквально час назад выставила ультиматум по торговле. Если Норвегия, Швеция, Бельгия и Нидерланды не начнут продавать требуемые ресурсы, По их производствам и городам будут нанесены воздушные удары и произойдет блокировка всех портов. Даже если они откажутся, это серьезно скажется на всей торговле и цепочках поставок. Нужно немедленно принимать комплексные меры, иначе они подомнут под себя все соседние страны. Через полчаса пришел Деникин. К сожалению, сейчас встреча с послом невозможна. Он вылетел в Англию еще вчера. Судя по показанию радара, они сменили курс и отправились в Берлин. Сейчас ждем подтверждения от нашей агентуры в Берлине, на это потребуется до суток. Из Лондона пришло сообщение, что большая делегация из высокопоставленных чиновников Министерства иностранных дел отправилась в неизвестном направлении, вылетев с аэродрома под Лондоном. Приготовьтесь к полному закрытию Суэцкого канала на ремонт и расширение. Средства я для этого выделю. На это время проход любых судов будет прекращен. В Средиземное море отправьте две трети всех подводных лодок. Приказ они получат по радиосвязи. В любом случае, они должны будут пресекать любые попытки высадиться на восточном побережье немцев или их союзников. Подготовиться к торговому эмбарго в отношении Великобритании. Восемь подводных лодок должны отправиться из Финляндии и начать дежурство вдоль западного побережья Германии и Франции с целью нарушить поставки и заблокировать порты. Нужно подготовить операцию по уничтожению железнодорожных мостов с целью прервать сообщение и увеличить время доставки войск союзников. К вечеру операция должна быть разработана и согласована с руководством Российской Федерации. У нас есть сто старых истребителей и 20 бомбардировщиков. Их необходимо задействовать в этой операции. Экипаж должен быть смешанный. Знаки различия на борту должны соответствовать нашим союзникам. Если операция пройдет успешно, то у нас появится время на реакцию. И проверьте, чтобы при бомбардировке Берлина «Использовали фосфорные зажигательные бомбы. Обязательно нужно отбомбиться по их Рейхстагу. Тогда они снимут часть самолетов для защиты столицы и других крупных городов. Теперь доложите по операции «Кремль». В какой стадии она находится и как идет подготовка?» — спросил я. Из трех тысяч отобранных специалистов сформировали три отряда, и сейчас они усиленно тренируются на взятие укреплений и ведение боя в зданиях. Помимо этого, происходит обучение взрывному и минному делу. Через два месяца можно будет рассчитывать на первые результаты. Раньше этого проводить операцию невозможно. К тому же сейчас еще только начали производство защитных лат, укрывающих большую часть тела. Но трудности в получении большого количества титанового сплава для этих целей. Больше 800 комплектов в месяц мы в любом случае не успеем произвести. Остальным придется довольствоваться стандартными бронежилетами. Помимо этого... Идет разработка плана взятия под контроль средств массовой информации и подготовка опытных радиотехников, способных наладить передачу радиовещания по всей стране. Вы уверены, что это необходимо и другого варианта решения вопроса нет? Пока других я не вижу, поэтому придерживаемся моего плана. Не забывайте про операцию против Румынии, Болгарии и Греции. Подготовку к ней нельзя откладывать. Еще я решил продемонстрировать возможности нашей авиации Германии и их союзникам. Поэтому подготовьте наш воздушный флот к нанесению удара по нефтяным вышкам и заводам в Румынии. Также нужно нанести удар по инфраструктуре противника, мостам и железнодорожным узлам. Пока это будет разовая акция, и не забудьте предусмотреть действия противника. Наверняка они захотят нанести нам ответный визит, поэтому приготовьтесь встретить самолеты противника на подлете к нашим территориям. Надеюсь, это не ввергнет нас в войну раньше времени, но и оставлять все как есть нам нельзя. Если они подобнут под себя Бельгию, то их промышленный потенциал создаст нам в будущем серьезные проблемы, да и вложений у нас в их заводы достаточно много. Вызовите посла Германии. Я выдвину ответный ультиматум, который нужно будет продублировать в прессе и сообщить о нем тем странам, которым угрожает Германия. Отдал я указание. Когда Деникин ушел, я задумался над происходящим в мире. Тот переполох, который я устроил 35 лет назад, давно прошел и сейчас баланс сил в мире встал на прежнее место. Великобритания никогда не была союзником нам, русским, а значит, она продолжит строить свои козни и мешать нам. Укрепление русского мира им не нужно, при том, что мы особо за главенство в этом мире не претендуем. Нам достаточно своих территорий. Взять тот же Крым. Если бы не нападки с той стороны в погоне за рабами и свободный проход наших кораблей, он нам и не нужен бы был. Каждый раз, когда территория страны расширялась, ей предшествовала угроза с этих территорий. При этом русские практически никогда не устраивали геноцид населения на захваченных территориях, а наоборот, старались ассимилировать его в наше общество, позволяя сохранять свою самобытность и обычаи. И большая часть народности прекрасно вписалась в наше общество. Взять тех же англичан, которые выжимали из своих колоний все, что можно, да и далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить – что рабство появилось с их подачи. Те же американцы уничтожали коренное население, а взять жителей Аляски при управлении колонией России, а Леутов начали истреблять после того, как Аляска вошла в состав Соединенных Штатов Америки. Это делали и японцы на Сахалине и Курильских островах. Из великих держав я не знаю ни одной нации, спокойно уживающейся с другой, кроме русской нации. Русский человек является связующим звеном, основой, на которой строится государственность, и кто способен примирить другие народности. Может миссия русских стать объединяющим фактором на всей планете, но тогда Россия должна подчинить себе все соседние страны, включая европейские. И сможет ли она в таком случае выполнить свою миссию, свое предназначение? Тем более, что после четверти века правления коммунистов придется заново учить целую страну, как нужно жить. Хотя та прививка коммунизма, которую она получила, на долгие годы наложит отпечаток на все общество. Примет ли это общество меня, еще неизвестно, но коммунизм в том виде, в котором он есть, не должен существовать. Все эти мысли подводят меня к главной цели – контроле за Европой. Значит, придется захватывать Великобританию и делить ее на составные части, предоставив автономию ее провинциям. Возможно, то, что Англия нас предала, сыграет мне на руку, и у меня будет повод сменить существующий строй на другой тип правления – и покончить навсегда над Великобританией, оставив одну Британию. Мои размышления прервал штабс-капитан. Ваше Величество, посол Германии, уже прибыл и ждет аудиенции. Хорошо, я иду. Организуйте встречу в малом тронном зале и приготовьте мой ультиматум в письменном виде. Посол Германии я встречал, сидя на троне. Рядом стоял почетный караул и мои помощники. Войдя в зал, посол остановился передо мной и произнес. Ваше Величество, Вы вызвали меня. Я готов Вас выслушать. Сегодня, рано утром, Ваше государство поставило ультиматум Бельгии, Нидерландам, Норвегии и Швеции. В ультиматуме Вы угрожаете начать бомбить эти государства в случае отказа продавать Вам сырье и военную технику. Нас это категорически не устраивает, и мы выдвигаем встречный ультиматум. Если Вы не отзовете свой ультиматум и попробуете осуществить бомбардировку этих стран, «Моя страна нанесет удары по всей вашей инфраструктуре и вашим заводам. У нас достаточно сильная авиация, способная взломать любую оборону и гарантированно уничтожить намеченные цели, а наш подводный флот способен полностью заблокировать все порты Европы, организовав полную блокаду. В качестве демонстрации своих возможностей мы выборочно нанесем удар по инфраструктуре ваших союзников. Болезненный для вас удар. Если это вас не образумит, Мы готовы сравнять с землей любой город или промышленный центр. Я уже предупреждал ваше руководство по поводу этих стран, и оно не вняло моему предупреждению. Именно поэтому я проведу эту вынужденную демонстрацию», сказал я и сделал знак рукой. Послу передали официальное требование, написанное на гербовой бумаге, после чего посла проводили на выход. Я сделал свой первый ход. «Будем ждать демонстрации и подготовим ловушку для немецкой авиации».